Передонов начал догадываться, чего хочет княгиня, чтобы он опять полюбил ее. Ему отвратительно она, дряхлая, ведь ей полтораста лет, злобно думал он. Да, старая, думал он, зато вот какая сильная и отвращение, Сплеталась с прельщением, чуть тепленькая, трубцем попахивает, — представлял себе Передонов, — и замирал от дикого сладострастия. Может быть, можно с нею сойтись, и она смилуется, не написать ли ей письмо, — И на этот раз Передонов, недолго думая, сочинил письмо к княгине. Он писал «Я люблю вас, потому что вы холодная и далекая. Варвара потеет, с нею жарко спать, несет, как из печки. Я хочу иметь любовницу холодную и далекую. Приезжайте и соответствуйте», — написал, послал и раскаялся. «Что-то из этого выйдет. Может быть, нельзя было писать, — думал он. Надо было ждать, когда княгиня сама приедет». Так случайно вышло это письмо, как и многое Передонов случайно делал. Как труп, движимый внешними силами, и как будто этим силам нет охоты — так долго возиться с ним, поиграет одна, да и бросит другой. Скоро недотыкомка опять появилась. Она подолгу каталась вокруг Передонова, как на аркане, и все дразнило его. И уже она была беззвучна, и смеялась только дрожью всего тела, но она вспыхивала тускло золотыми искрами, злая, бесстыжая, грозила и горела нестерпимым торжеством. И кот грозил Передонову, сверкая глазами, и мяукал дерзко и грозно, чему они радуются, тоскливо подумал Передонов, и, и вдруг понял, что конец приближается, что княгиня уже здесь, близко, совсем близко, быть может, в этой колоде карт. Да, несомненно, она пиковая или червонная дама, может быть, она прячется и в другой колоде, или за другими картами, а какая она неизвестна. Беда в том, что Передонов никогда ее не видел. Спросить у Варвары не стоит, соврет. Наконец Передонов придумал сжечь всю колоду. Пусть все горят. Если они лезут ему зло в карты, так сами будут виноваты. Передонов улучил время, когда Варвары не было, и печка топилась. И бросил карты целую игру в печку. С треском развернулись невиданные бледнокрасные цветы и горели, обугливаясь по краям. Передонов смотрел в ужасе на эти пламенные цветы. Карты коробились, перегибались, двигались, словно хотели выскочить из печки. Передонов схватил кочергу и колотил по картам. Посыпались во все стороны мелкие, яркие искры, И вдруг в ярком и злом смятении искр Поднялась из огня княгиня, Маленькая, пепельно-серая женщина, Вся осыпанная потухающими огоньками. Она пронзительно вопила, Тонким голоском шипела, Пела и плевала на огонь. Передонов повалился навзничь и завыл от ужаса. Мрак обнял его, щекотал и смеялся воркующими голосами.